Дух Рождества и Дух Крещения. тут январские метели, Дороги снегом занесло, И мы вдыхаем запах ели, И на душе у нас тепло. Блистает ель огнями ярко, Хоть Новый год уж позади, Но расставаться с чудом жалко, Да и Крещение впереди — И Дед Мороз еще подарки, как прежде, щедро раздает. Огонь свечи горит, так жарко. Пусть будет добрым Новый год. И пусть минует всех печали, и возрастет у нас доход. Пусть к вам придет, кого вы ждали, и в дом ваше счастье принесет. Почаще утром улыбайтесь». Ведь к вам пришел ваш новый день. С родными, близкими встречайтесь, гоните прочь печаль и лень. Дух Рождества и Дух Крещения благословляют всех сейчас на счастье, радость, на спасение, здоровья всем и в добрый час».